Альбатрос. Обед состоял из шести блюд, не считая дополнительных. Терешки с вино бесшумно катились по стеклянным дорожкам. Высоко вверху над каждым столом горела точечная лампа. Черепаховый суп подавали при лимонном свете. Рыбу при белом, с голубоватым отливом. Цыплят залил румянец с шелковисто-серым теплым оттенком. За черным кофе, к счастью, Не наступил мрак. Пиркс был готов к самому худшему. Его утомил этот обед. Он пообещал себе, что отныне будет есть только на нижней палубе в баре. Зал этот был определенно не по нем. Все время приходилось думать о локтях. Вдобавок туалет. Зал был вогнутый, края выше, центр опущен чуть ли не на поляруса. Он проходил на гигантскую золотисто-кремовую тарелку, наполненную самыми яркими тортинками на свете. Жёсткие полупрозрачные платья дам шуршали за спиной пирксы. Время здесь проводили великолепно. Мой другом музыка, навали кеннеры, настоящие кеннеры, каждого можно было принять за дирижёра филармонии, транс, галактик, гарантирую, никаких автоматов, интимность, деликатность Искуснее человеческой благожелательность весь обслуживающий персонал живой, слошные виртуозы своего дела. Биркс пил чёрный кофе, курил сигарет и старался найти в зале уголок, на котором можно было бы остановив взгляд, спокойный уголок для отдыха. Женщина, сидевшая с ним за одним столом, ему нравилась. На ее декольтированной груди чернел плоский шершавый камешек. И какой-нибудь хризопраз или халцидон. Ничего земного, наверное. С Марса. Камешек этот, надо полагать, стоил целое состояние. Походил он на осколок булыжника. Женщинам нельзя иметь столько денег. Тиркс не возмущался. Не удивлялся. Он наблюдал. Постепенно... У него возникло желание размяться. И прийти ли на прогулочную палубу? Он встал, слегка поклонился и вышел. Проходя между гранёными колоннами, облицованными какой-то зеркальной массой, Пиркс увидел собственное отражение. Из-под уздегал что-то виднелось с пубыца, а впрочем, кто ещё носит эти самые галстики? Он поправил воротничок уже в коридоре, вошёл в лифт, поднялся на самый верх на обзорную палубу. Лифт бесшумно открылся. Здесь не было ни души. Иркс обрадовался этому. Часть обгоревтого потолка над палубой, уставленной шезлонгами, казалось, гигантским чёрным окном, распахнутым навстречу звёздам. Шезлонги, сгруженные в пледах, пустовали. Только над одним из них лежал кто-то, укрывшись с головой, худопалый старикан, который приходил обедать часам позже и ел один в пустом зале закрывая лицо салфеткой, когда чувствовал на себе чей-нибудь взгляд. Пырьк лёг. Невидимый зев климатизатора, направленный на галерею палубы, породил стипатки ветра, который дул прямо из чёрной глубины неба. Конструкторы узлов, которыми пользовался Трансгалактик, разбирались в деле. Шезлонги были удобны, пожалуй, удобнее, чем кресла пилота хоть оно и было сконструировано на основе тончайших математических расчетов. Пиркс начал зябнуть. Для этого и нужны пледы. Он завернулся в них, словно нырнул в пух. Кто-то поднимался сюда. По лестнице, не в лифте. Соседка по столику? Сколько ей лет? У нее было уже другое платье. А может, это вообще другая женщина? Она легла через два шезлонга от него, раскрыла книгу. Ветер шелестел страницами. Тир смотрел теперь прямо перед собой. Отлично был виден Южный крест, отрезанный оконной рамы, светился клочок Малого Магелланова облака, светлая пятнышка на чёрном фоне. Он подумал, что полёт будет продолжаться семь дней. За это время многое может случиться. Он нарочно пошевелился. Толстая сложенная в четверые бумага из-за шуршала во внутреннем нагрудном кармане. Ну хорошо, жалость на Свит. Место второго навигатора уже ожидало его. Он знал точный маршрут с Северной Земли самолётом до Евразии, далее в Индию. Из билетов составилась целая книжечка. Её можно бы вот читать. Каждый бланк другого цвета, двойные признаи талоны, золотые коёмочки, всё, что Трансгалактик давал пассажирам в руки прямой, стекавым серебром или золотом. Постажурка в третьем шезлонге очень хороша собой. Пожалуй, всё же та самая. Сказать есть что-то ей что или лучше не надо, и там уже как будто представился ей. Это чистое несчастье иметь такую короткую фамилию, не успеешь начать, а она уже кончилась. Пиркс звучит совсем как пикс, хуже всего бывает во время телефонных разговоров. Сказать что-нибудь? Что? Он снова начал терзаться. На Марсе он представлял себе это путешествие совсем иначе. Арматоры с Земли оплатили ему перелёт. У них, кажется, были какие-то дела с Трансгалактиком, и с их стороны это не было красивым жестом. А он хотел на летал уже почти 3 миллиарда, никогда ещё не бывал на чем-либо напоминающем Титан. В розовые корабли вы люди совсем иначе. 180 тысяч тонн массы покоя, 4 реактора основного хода, скорость движения 65 км в секунду, 1200 пассажиров только в одноместных и двухместных каютах с ваннами, номера люкс, гарантированная постоянная гравитация, исключая старт и посадку, высший комфорт, высшая безаварийность, 42 человека экипажа и 260 обслуживающего персонала. Керамика, сталь, золото, палладий, хром, никель, иридии, пластики, карарский мрамор, дуб, красное дерево, серебро, хрусталь, два бассейна, четыре кинозала, 18 станций прямой связи с землей, только для пассажиров. Концертный зал, шесть главных палуб, четыре обзорных, автоматические лифты, заказ билетов на все ракеты в пределах Солнечной системы на год вперед. Парк залы для игр. Универсальный магазин, улочка Ремесленников, точно не какой-то Зимнего переулка в старой части города с имнным погребком, газовыми фонарями, буной глухой стеной и кошками, которые пробульвываются по ней, оранжерея и чёрт знает, что ещё. Надо бегать целый месяц, чтобы успеть обойти всё хоть один раз. Соседка продолжала читать стыдливым женщинам красить волосы в такой цвет. У нормального человека он вызывает, ну, ей, ей такой цвет почти к лицу. Берг всподумал, что если бы он держал в руке горящую сигарету, нужные и слова сразу бы нашлись. Полез в карман. Портсигар. Никогда раньше его не было портсигара. Этот он получил в подарок от Горака на память и на символ знак дружбы, будто стал чуть тяжелее. Самая малость. Но он это уловил. Ускорение увеличилось. Пиркс прислушался. Он, а на что? Двигатели работали на большей мощности. Обычный пассажир совсем бы этого не ощутил. Машинный зал Титана был отделен от пассажирской части корпуса четырьмя изоляционными переборками. Пиркс выбрал бледную звездочку в самом углу окна и не сводил с нее глаз. «Если они просто увеличивают скорость, звездочка не двинется с места. Но если она дрогнет, звездочка дрогнула, медленно, очень медленно поплыла в сторону. Поворот вокруг большой оси», — подумал он. «Титан летел по космическому туннелю, где на пути не было ничего, ни пыли, ни метеоритов, ничего, кроме пустоты». Впереди на расстоянии 1900 км от него начался лацман Титана, задача которого была обеспечить свободный путь для гиганта. Зачем? На всякий пожарный случай, хотя путь и так был свободен. Ракеты точно придерживались расписания трансгалактику был гарантирован полёт без помех по указанному ответвку гиперболы на основе соглашения, заключённого объединением астронавигационных компаний. Никто не мог занять его трассу. Метеоритные сводки поступали теперь за 6 часов, с тех пор, как тысячи автоматических зондов стали патрулировать секторы за орбитой Урана. Ракетам практически перестала грозить какая-нибудь опасность извне. Пояс, на орбитах которого между Землей и Марсом носились миллиарды метеоритов, имел собственную патрульную службу. К тому же ракетные трассы проходили вне плоскости эклектики, в которой вращается вокруг Солнца грохочущий метеоритный пояс. Прогресс даже с того времени, когда Пиркс летал на патрульной ракете, был огромный. Словом, у «Титана» не было ни малейшей необходимости лавировать «Титана». Препятствий не существовало. Все же корабль делал разворот. Теперь Пирксу даже не надо было смотреть на звездное небо. Он чувствовал это всем телом. Зная скорость корабля, его массу и быстроту перемещения звезд, он мог при желании высчитать кривизну траектории. Что-то случилось, подумал Пиркс. Но что? Пассажирам ничего не сообщали скрывает что-нибудь? Почему? Пиркс очень плохо разбирался в порядках на пассажирских кораблях люкс. Поэтому знал, что может случиться в машинном отделении, в рулевой рубке, это не такое уж большое хозяйство. В случае аварии корабль сохранил бы прежнюю скорость или уменьшил бы её. А титан это продолжалось уже 4 минуты. Следовательно, ракета повернула почти на 45 градусов. Любопытно. Звезды остановились. Корабль шел прямым курсом. Тяжесть портсигара, которой Пиркс все еще держал в руке, возросла. Они шли прямым курсом и увеличивали скорость. Сразу все стало ясно. Еще секунду Пиркс сидел неподвижно, потом встал. Теперь он весил больше. Всё раздражая пассажирка взглянула на него. "Включил что-нибудь?" "Ничего особенного. Но что-то изменилось, вы не чувствуете?" "Пустяки. Немного увеличиваем скорость", сказал он. Сейчас самое время было вступить с ней в разговор. Он взглянул на неё. Цвет волос лечить не мешал. Она была очень красива. Он пошёл вперёд, ускорил шаги. Женщина, наверное, подумала, что он спятил. На стенах палубы пестрели разноцветные фрески. Через дверь с надписью «Конец палубы» посторонний вход воспрещен, он прошел в длинный пустой коридор, отливающий металлом в свете ламп. Замелькали ряды дверей с номерами. Он направился дальше, ориентируясь по слуху. Поднялся по ступенькам на полэтажа и остановился у других дверей, стальных. Вход только... «Для звездного персонала» было написано на табличке. «Ого! Какие красивые названия придумал этот трансгалактик!» Двери были без ручек. Они открывались специальным ключом, которого у него не было. Он поднес палец к носу, поразмыслил секунду и отстукал морзянкой. «Та-та-та-та-та-та-та-та!» Он ждал минуту. Дверь отворилась. Хмурое, покрасневшее лицо показалось в щели. «Чего вы хотите?» «Я пилот патрульной службы», — сказал он. Двери открылись шире. Он вошел. Здесь помещался резервный пульт управления. Вдоль одной из стен располагалась дублирующая система управления ракетными двигателями, изменяющими направление. Напротив — экраны оптического контроля. У аппаратов находилось несколько кресел, все они сейчас пустовали. Приземистый автомат контролировал мерцание ламп на пульте. На узком столике у стены стояли в кольцевых зажимах полупустые стаканы. В воздухе чувствовался аромат свежесваренного кофе, и сообразный запах нагретого пластика с еле уловимой примесью озона. Вторая дверь была приоткрыта. Из-за нее доносился слабый писк водки информера. Сос спросил перкс человека, который ему открыл. Это был довольно полный мужчина с слегка припухшей, словно при флюсе щекой, на волосах след от дуги наушников. Он был в серой, но на нём полурастянутой униформе транскалактика. Рубашка вылезла из брюк. Да. Мужчина как будто колебался. Вы из патруля, сказал он, с базы. «Летал два года на трансурановых орбитах. Я навигатор. Моя фамилия — Пиркс. Мужчина подал ему руку. Миндал — ядерщик». Не сказав больше ни слова, они прошли в другое помещение. Это была радиорубка прямой связи. Очень просторная. Человек десять окружали главный передатчик. Два радиотелеграфиста в наушниках, чтобы непрерывно писали, аппараты стучали — Под полом попискивало. Контрольные лампы горыли на всех стенах. Все это было похоже на междугородную телефонную станцию. Телеграфисты почти лежали на своих конторках. На них были только рубашки и брюки. Лица лоснились от пота. Один был бледен, другой постарше, со шрамом на голове. Выглядел так, будто ничего не случилось. Дуга наушников разделяла волосы, и шрам был хорошо виден. Два человека сидели чуть поодаль. Пиркс взглянул на них... И узнал в одном командора. Они были немного знакомы. Командор Титана был невысокий, седоватый, с маленьким невыразительным лицом, положив ногу на ногу, он когда-то рассматривал носок собственного ботинка.